Часть 4. О геропротекции О попытке признания процесса старения болезнью А стоит ли вообще тратить время на такое пустое занятие? Чем похожи и чем отличаются эти термины? Какие лабиринты хитрости заложил нам здесь наш мозг в своих извилинах и полях? Тем более, что такое старение, мы так по сути и не знаем. Козьма Прутков писал Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Но пришли люди, которые решили громко сказать. Посмотрите на этого старого человека. Разве он здоров? А раз не здоров, то он в состоянии болезни. Давайте менять терминологию. Но это о старости. Затем они делают следующий шаг. К старости п р и в о д и т старение. И вот вывод, простой и незамысловатый. Старение есть болезнь. Российские геронтологи многие десятки лет спорят о том, признавать ли старение болезнью или нет. И тут вопрос не только в том, что мы не знаем, что такое старение, а и в том, что подразумевается под словом «болезнь». Так как физиолог будет больше говорить о механизмах, и даже если мы скажем, как Владимир Михайлович Дильман, что механизм равен механизму, это, по-видимому, не принесет большой беды. Наоборот, в доказательство такой позиции, за которой растворяется и понятие болезни, и понятие старения, и выплывает его величество онтогенез, можно принять исходное представление о том, что онтогенез, старение и ряд болезней слеплены из единого куска временной организации материи. «Я сказал бы, что тема смены терминологии без серьезной подосновы не стоила бы нашего внимания». Но уж больно э т о и з в е с т н ы й более ста лет теме дискуссии «Старение – это болезнь или нет?» уделяют много времени в последние лет пять. Похоже, что через изменение терминологии желают изменить и сущность проблемы. Причем считается, что это не только не отразится на понимании механизмов старения, но и не ускорит изучение этих механизмов, за что так ратуют новые революционеры. В последнее время на волне интереса к теме старения в геронтологию пришло довольно много молодых людей. Причем, что печально, они благополучно миновали возможность получения медицинского знания высшей медицинской школы, а часто и основ биологии. Эти люди имеют профессии журналистов, юристов, маркетологов, программистов. Совершенное владение этими людьми методами маркетинга и брендирования позволяет им успешно пропагандировать идею, что старение есть болезнь, тем самым намекая, что все довольно просто. Победа над старением за ближайшим углом. Сразу скажу, что я веду речь не о конкретных людях, а о целом социальном явлении. Привлекательность позиции назвать старение болезнью или переименовать старение в некую болезнь, которой болеют все без исключения, только внешняя. Под заболеванием традиционно понимается зависимая от конкретной причины патология, которая всегда касается лишь части популяции. Причина этого состоит в том, что не может быть н а з в а н о заболеванием, характерное для всей популяции состояние, которое является частью жизненного цикла или онтогенеза и не имеет конкретной причины. Поставив в ряд болезней неизвестные нам сегодня механизмы старения, заведомо не решить проблему. Отнести же к болезни старения периоды роста, полового созревания и даже зрелости без сопутствующей патологии не имеет прагматического смысла. Это скорее желание поднять революционный флаг, при том, что это нужно только самим революционерам. Но сегодняшние революционеры от старения, которые кричат на каждом углу, что мы уже поменяли название старения на болезнь, часто просто жулики разных мастей, причем безграмотные. В ответ им я написал статью «Является ли старение болезнью?», которую можно прочитать в журнале «Успехи геронтологии» за 2017 год. А чтобы читатели имели возможность увидеть разные взгляды на этот вопрос, я предложил редакции напечатать и статьи других геронтологов. В итоге в журнале была опубликована целая подборка статей по данному вопросу. На мой взгляд, получилась интересная и логически завершенная эпистемологическая дискуссия, которая закончилась по давней традиции в геронтологии тем, что никто никого ни в чем не убедил. Тем более, как всегда, важно не то, что сказано, а как потом это поясняют и то, что говорится затем. А вот затем желающие признать, по сути, жизнь болезнью, так как старение начинается с рождения, ничего не говорят. Они начинают просить денег и говорят, что «вот мы-то вас вылечим от старения». Должен сразу сказать, что это откровенные шельмы. Это тот самый случай, о котором Виктор Степанович Черномырдин говорил «никогда такого не было, и вот опять». Основная их проблема состоит в том, что они ничему не учились и не понимают ни термина «болезнь», ни термина «старение». Он не имеет сущностных характеристик, отражающих механизмы процесса. И вторая, но более существенная их проблема состоит в том, на мой взгляд, что они занимаются финансовыми играми с населением. Но нужны не игры и споры, а знания. Для этого надо учиться и учиться. Нити управления этими куклами уходят куда-то в темноту большого бизнеса, а погоны м и с с и й н о с т и которые они себе повесили, всего лишь мишурный блеск, за ним не стоит п о н и м а н и е сути проблемы. Интересный факт, так как большинство ученых-геронтологов сегодня сходятся во мнении, что механизмы старения начинают развертываться с самого рождения или даже с зачатия, то новыми революционерами от геронтологии предлагается признать больным все население планеты. А это на момент написания книги «7 миллиардов и 700 миллионов человек». В 2021 году эта цифра уже будет более 8 миллиардов, а к 2 0 5 0 10 миллиардов. И это все больные. А значит, и следующим шагом по брендированию будет утверждение, что старение равняется заболеванию, а все население Земли должно быть объявлено потенциальными пациентами. Таким образом, механизмы старения неизвестны, соответственно, методы воздействия тоже под очень большим вопросом, но рынок услуг уже формируется. Думаю, что Остап Бендер съел бы свой шарф от зависти к столь красивой схеме сравнительно честного способа отъема денег у населения всей планеты. В средние века полагали, что отклонение от здоровья и есть болезнь, и надо просто вернуть здоровье. Именно эту формулу используют и новые дети я лейтенанта Шмидта. Но в отличие от схоластов прошлого, они пошли дальше и решили признать само старение отклонением от нормы. Отсюда некий незамысловатый вывод. Если что-то отклонилось в вашем организме от показателей, например, 20-летнего человека, либо ваших собственных в ваши 25 лет, просто верните этот показатель к норме. Отсюда такое множество анализов, которые присутствуют в их указаниях. Дружественные к хакингу лаборатории только п р и в е т с т в у е т такое рвение. Однако любая проверка прокуратуры или следственного комитета покажет, что никакое старение эти лаборатории не измеряют, о чем устно говорят их сотрудники клиентам. Но жизнь – это не только состояние динамического равновесия, но и постоянное развитие. Многие показатели отклоняются в силу того, что они просто должны отклониться, или согласно ритмам, внешнему воздействию, или потому что жизнь – процесс онтогенетический. И если бы это было не так, то и самой жизни-то не было бы. А многие не отклоняются. А если и отклоняются, то это состояние болезни или перенесенных заболеваний. Таким образом, если мы возьмем когорту 70-летних людей, то они будут в среднем иметь больше перенесенных заболеваний, травм, в том числе и спортивных, и автомобильных, и оперативных вмешательств, да еще много каких признаков перенесенных проблем со здоровьем в прошлом. Просто в силу большей экспозиции во времени, чем когорта 30-летних людей при прочих равных условиях. Но будет ли это старение? Сомневаюсь. Кроме того, и здоровье, и болезнь – это две формы существования жизни любого живого существа. Жизнь протекает на фоне и здоровья, и болезней. У разных видов не только разные жизни и ее формы, но и разные болезни. Анализ показывает, что чем выше продолжительность жизни вида, тем больше требуется виду специфических физиологических реакций для приспособления организма к изменениям окружающей среды. Пытаясь признать старение болезнью, новые революционеры терминологии, не замечая того, говорят, что жизнь есть болезнь. Что же, такой подход тоже можно обсудить, но это другая и больше философская тема. Перед нами же стоит простая задача – найти методы и средства, как увеличить продолжительность жизни конкретного вида. Чем дольше продолжительность жизни вида, тем дольше он живет в состоянии болезней и возраст зависимых заболеваний. Это заметно при создании самых идеальных условий для животного, без хищников и инфекций, под контролем самых опытных ветеринаров или врачей. Животные, только начиная стареть в природных условиях, быстро гибнут. Человек же, старея в условиях современного мира, как правило, еще долго живет в состоянии довольно специфических недугов старости. Но если шимпанзе полностью погибает в дикой природе Камеруна в возрасте до 40 лет, то в искусственных условиях зоопарка он будет жить до 55 и даже изредка до 60 лет. Но при этом он будет жить эти годы в специфическом состоянии возраст зависимых болезней, то есть специфических реакций организма. От органного и системного подхода медицинская наука в 20 веке перешла на молекулярный уровень. Многофакторность и многозначность взаимной детерминации систем организма при добавлении нового уровня знания не только усиливается на порядке, но каждый раз воспроизводится по-новому. При этом, если на все это наложить четвертое измерение, под которым я имею в виду временное оформление течения биологических процессов, где нет грани между нормой и патологией, которые тесно связаны с тем, что мы называем старением, это только подчеркивает сложность нашей задачи. Можно ли сегодня предлагать решение в сфере медико-биологических проблем старения, не зная основ геронтологии, не имея ни медицинского знания патологии старости, ни знания о индивидуальном оформлении этой самой патологии? Конечно, нет. Но современные Чичиковы-хакеры не хотят этого видеть, ведь в руках у них тема, про которую еще Хаджан Асредин говорил. Так и хочется сказать революционерам в области смены терминологии словами героев комедии Эльдара Рязанова «Гараж», Там выход, там тупик. Жизнь протекает в двух формах – здоровье и болезни. Человек стареет как в состоянии здоровья, так и когда он болен. У каждого вида продолжительность жизни включает видоспецифические механизмы, часто очень необычные, в том числе и механизмы болезни. Поэтому концептуально е понятие старения ближе к понятию жизнь. Конструкция процессов старения основана на облигатности их проявления в онтогенезе, тогда как болезнь может и не возникнуть. Признание старения болезнью не несет в себе не только прагматического смысла, но и напоминает некую бессмысленную революционную агитацию. Бесконечными дискуссиями на тему о том, старение это болезнь или не болезнь, отдельные личности лишь привлекают к себе внимание. Стремясь признать старение болезнью, они формируют гигантский антивозрастной рынок, без наполнения его реальными возможностями замедления старения. Для меня попытки признания старения болезнью – это псевдогеронтологическая развесистая клюква. Возвращение к одному и тому же вопросу, признавать ли старение болезнью, говорит об идейной нищете авторов этого варианта развития науки о старении. Для серьезного изучения старения России нужен Национальный институт старения.